Но, сделав два шага, она увидела Устинюшку. Та бродила по кромке Яра, сама на себя не похожая. Юбка и кофта висели на ней клочьями, полуобгоревшие волосы были распущены, и спутанные, взлохмаченные космы беспорядочно свисали на плечи и спину. Вдоль берега стояли два сундука, стол, навалом лежала посуда, одежда и разная домашняя рухлядь. Это было все, что у Устинюшке удалось вытащить из дома. «Может быть, она умом рехнулась?» — подумала Надюшка, и, стараясь оставаться незамеченной, бросилась на землю и снова юркнула в яму. В самом начале потайного хода у Надюшки была вырыта боковушка на манер печерки. Здесь она держала кое-какой пищевой припас. Кусочки хлеба, сухари, ячменное зерна, конопляное семя. Когда в ее трудной, одинокой жизни выдавались редкие свободные минуты, она любила бросать это птичкам, сидя где-нибудь поблизости, наблюдать за ними. Но теперь она сама была голодна, ведь ела еще на рассвете, и то кое-как на ходу, не присев даже к столу, а сейчас день уже перевалил на вторую половину. Надюшка засунула руку в боковушку и вытащила узелок. В тряпке было целое сокровище — Белый сухарь, ломоть черного хлеба, две-три горсти кедровых орехов и смесь самых разнообразных зерен. Девочка принялась уплетать за обе щеки. Поев, она бережно завернула остаток зерен в тряпку и положила в боковушку. Жаль было птичек, которые не воспользуются сегодня ее щедростью, но жизнь не сулила пока ничего хорошего и приходилось беречь даже неразмолотые зерна. К тому же и птичек-то не было. Испуганные пожаром, они улетели на луга, за речку. Надюшка снова улеглась, положив голову на песчаный выступ. Ей очень хотелось заснуть, чтобы хоть на час-другой уйти из этой страшной жизни. Но сон не шел, и в голове мелькали обрывки каких-то далеких-далеких воспоминаний. И вдруг поток их обрывался В глазах вставали Алешкина белокурая голова, залитая кровью. Его глаза то потухающие, то, наоборот, живые, широко открытые, горящие задором. От этих видений Надюшка металась в своей норе, стонала и плакала. Стало уже вечеречь, когда до нее донесся с реки стук весел. Надюшка подползла по извилистому ходу к самой кромке берега и высунулась. Перед ней простирался Васюган. Его песчаные отмели и косы. Она поняла, что это возвращаются они. Надюшку затрясло. Холод страха, смятения, ненависти к убийцам охватил ее с головы до пят. Ей захотелось на зло им выбежать на самую кручу Яра и броситься вниз головой в омут. Пусть они знают, что она не хочет быть рядом с ними, не хочет дышать с ними одним воздухом, что они ненавистны ей. Но руки и ноги ее одеревенели, и она с ужасом подумала, что этот ров и эта яма станут ее могилой. А лодки приближались, и она уже различала тревожный говор людей, становившийся все более слышным и все более торопливым. Ей хорошо было видно и то, что происходило с Устинюшкой. Завидев лодки, она засуетилась на берегу, кинулась к лестнице причала, но, постояв над ней с минуту в размышлении, побежала куда-то вдоль берега. Временами она останавливалась, осматривала янки и бежала дальше. Надюшка без ошибки поняла, что ищет хозяйка. Она искала Надюшку, чтобы всю вину за пожар свалить на девчонку, выставить ее под грозный удар хозяина. Надюшка прижалась к земле поплотнее, в случае опасности уйти в нору. Лодки причалили к берегу. Порфирий Игнатьевич отделился от других и заспешил по деревянной лестнице на кручу. Устинюшка возвратилась на яр и какая-то совсем растерянная, чумазая от копоти и от залы стояла в ожидании, с опущенными руками. Едва Порфирий Игнатьевич ступил на кручу, Устинюшка упала и заголосила. Надежке трудно было понять ее слова, они тонули в рыданиях и скипах. Порфир Игнатич раз-другой ткнул жену сапогом в бок, отстервенело, закричал на нее, но, неожиданно сменив гнев на милость, склонился над ней, помог подняться. Офицеры, зашедшие на кручу, накружили их, возбужденно заговорили.